Мартин поднял руки и сказал, языком жестов, складывая кисти рук с отведенными до 90 градусов большим пальцем, «Мы знаем чтение и грамматику, язык жестов — это и есть азбука туристического». «Правильно», безмолвно», — безмолвно ответил Клим. «Это так естественно, что мы не задумываемся об этом, но нас научили азбуки. В туристическом языке 47 букв, 13 знаков препинания и два числительных. «Ноль и единица. Двоичный код». Ребенок, подозрительно уставившийся на взрослых, негромко предупреждающе заревел. «Не любит, когда говорят на туристическом жестовом», пожаловался вслух Клим. «Русский и английский понимает туристический тоже, а язык жестов еще нет. Он родился здесь, вратами не проходил». «Так в чем проблема?» – спросил Мартин. «Даже мне, полнейшему профану, ясно, что язык библиотеки привязан к туристическому, и, наверное, каждый жест имеет сходство с одним из знаков на обелисках». «Сложность, опять же, в направлении чтения», – пояснил директор. «Мы пытались читать расположенные рядом обелиски, пробовали различные направления и комбинации, ничего вразумительного. Лепит ребенка псевдоречь душевнобольного». Ирина заявила, что знает метод дешифровки. Сейчас большая часть населения поселка отправилась вместе с ней на точку 12, это крупный остров, расположенный тремя километрами севернее. «А вы остались здесь?» — поразился Мартин. «В то время как величайшее открытие, быть может...» «Предложенный Ириной метод чтения обелисков я без лишней огласки пробовал два года назад», — сказал директор. «Это несложная корреляция между площадью островов и количеством знаков на ней, никакого результата». «Вы ей не сказали об этом задумчиво», — признёс Мартин. «Что ж, вероятно, это правильно. Излишнюю восторженность надо лечить». «Заберите её отсюда», — сказал Клим. «Прошу вас». «Если угодно, я даже подскажу несколько интересных историй для платы ключником Мартин посмотрел в глаза директору. «Научная ревность?» Клим покачал головой. «Нет». «Девочка бесспорно талантлива. Ее опровержение уравнения Бога было блистательно красивым, но ей надо учиться. И не здесь, где полно фанатиков и психопатов, а обелиски дразнит взгляд». «Сегодня девочка убедится, что ее теория вздор. Она не сломается, она начнет выдумывать новые подходы и утонет в обилии материала, в ползании по скалам с рулеткой, в бесплодных спорах и обидах, уведите ее, Мартин. Она повзрослеет и вернется, чтобы раскрыть тайну библиотеки». Мартин протянул директору руку. «Договорились. Есть только одна проблема. Захочет ли она уйти?» «Даже если мы ее свяжем и дотащим до станции, вы же знаете, не хуже меня, ключники пропустят во ворота лишь добровольцев». «Мы ей поможем», — усмехнулся Клим. «Сейчас весь наш дружный коллектив вернется вместе с Ириной. Все будут злые и язвительны, насмешки посыплются градом, особенно постараются те, кого она успела обидеть. Если этого мало, я своей властью велю ей убираться вон и назову дурой». «Девочка гордая, она уйдет». Мартин не знал, чего было больше в словах Клима. Искренней тревоги за талантливую девочку, взявшую на себя груз не по силам, или ревности ученого, почуявшего сильного соперника. Но библиотека и впрямь мир не для взбалмошной семнадцатилетней девчонки. Лет через пять, и в этом Мартин был убежден, по каменным островкам бродила бы полуголая беременная женщина, за руку которой цеплялась бы парочка детей и никакие тайны древних языков ее бы и не интересовали. Всему свое время. В юности следует учиться и беситься, бороться с несправедливостью и потрясать мир, а перерывать горы пустой породы в поисках драгоценной крупицы знания — привилегия зрелости. — А теперь обедать, — предложил Клим. — Вы уже пробовали местный рыбный суп? На обед собрались все жители поселка, не отправившиеся вместе с Ириной постигать тайны вселенной. Клим и две индианки-поварихи. У Мартина сложилось четкое ощущение, что они обе жены директора. Десяток мелких ребятишек и два старика, видимо, приглядывающие за детьми в отсутствие родителей. «Так и живем», — весело сказал Клим. «Кому своего рода что поделать? Нехватка ресурсов всегда приводит к извращенным формам общественного устройства». Детям Мартин раздал по кусочку шоколада. Старшие немедленно сживали лакомство, младшие пробовали шоколад с опаской. Один малыш даже заревел, пуская коричневые слюни. «Сладкого не хватает со вздохом», — признал Клим первым, поднося ложку ко рту. «Пытаемся варить патоку из кувшинок, но я постесняюсь предложить вам снять пробу. Сладости и хлеб — вот с чем тут проблема». Мартин предложил взрослым галеты, поколебался я разделил по половинке галеты среди детей. Некоторое время все молча грызли редкий деликатес, старики галеты сосредоточенно сосали, осторожно обмакивая их в рыбный бульон. А суп и впрямь оказался вкусным, густой, наваристый, с кусочками рыбы и моллюсками, с похрустывающими на зубах, будто капуста лентами водорослей. Мартин съел две миски, поблагодарил женщин, И подарил им пакетик красного и пакетик черного перца. Клим только покачал головой. «Мартин, скажите, как часто вы странствуете между мирами? Вы третий на моей памяти человек, догадавшийся прихватить пряности?» э, «Очень часто», — признался Мартин. «Если кто-нибудь проводит меня до станции, то я отдам вам все остатки припасов, но только после того, как ключники примут мою историю». «Непременно проводим», — улыбнулся Клим. «И письма вы захватите?» Захвачу, кивнул Мартин. Облагодетельствованные специями индианки принесли пластиковую флягу литра на три, разлили по кружкам мутную аполисцирующую жидкость. Немного, граммов по пятьдесят, Мартин внимательно посмотрел, как пьет клим, залпом крякнув и закусив кусочком рыбы, понюхал напиток. Брага пахла рыбой и спиртом, но сегошных тонов почти не было. Глотнул... Водорослевая самогонка обожгла небо, шершавым горячим комком прокатилась по пищеводу, но оставила неожиданно приятное свежее послевкусие. «Явные тона мят и аниса», — с удивлением отметил Мартин. Клим горд улыбнулся. «Не коньяк, но пить можно. Вот для табака заменителей не нашли». Мартин покорно достал пачку крепких французских сигарет. Взрослые граждане библиотеки мгновенно расхватали жетан кто по одной сигарете, а кто виноват, улыбаясь, по две-три. Ребенок постарше, потянувшийся к пачке, получил по рукам. Приличие ради и Мартин закурил. Он бы предпочел сигару, спрятанную в рюкзаке для особых случаев, но дразнить людей не хотелось. Иной раз придешь к станции, выждешь, пока ключник трубочку закурит, — скрипуче сказал один из стариков, — да и подойдешь для разговора. чтоб попало, несешь, лишь бы дымку нанюхаться. Хорошо, ключники терпеливые, слушают долго, когда и венцом угостят. — А вот табаку никогда не предложат, — печально сказал второй старик. — Они еще? — И марихуану покуривают, заметила та индианка, что помоложе посмотрела на Мартина. Мартин не пошевелился.